Глава 13. Ну, протянула мы, звучит как-то не бежим. Я схватил её за руку, ошарашенно глядя на чудовище. Бежим! Я поднимаю с на ноги и дёргаю девушку за собой. "Стой!" вскрикнула она. "Что значит это слово? Маркус печати его сдержат". Она сопротивлялась моей попытке вытащить нас из комнаты. Их устанавливали лучшие маги печатей, они никогда не ошибались они. Сегодня исключение смертной уёбки. Мы замерли и медленно повернулись на чудовище. Оно не должно говорить, пробормотала Мэй и перешла на крик. "Маркус, что значит энтра? Интуиция завопила. Бежим!" зарал я. Звуф. Мы сложили печать. Чудовище, задирая двухметровую руку, и бьёт по полу. Крылья Пространство размывается, и мы улетаем в телепортационном тоннеле, вываливаясь где-то на крыше одного из зданий школы. Мы упала на четвеньки и снова закашлялась кровью, тогда как я моментально подскочил и чуть не свалился с крыши из-за взрыва, сотряшавшего землю. Я обернулся на шум и увидел огромный чёрный водоворот, вырвавшийся из-под обломков комнаты призыва. Воронка чёрной смолинистой жидкости моментально потопила разрушенное здание и цунами устремилось в школьный коридор. Крепкое магическое стекло, способное выдержать заклинание третьего ядра, столкнувшись с бездной, потеряло всю свою прочность, лопнуло и высвободило смолу уже во внутренний двор. Любой артефакт, оказавшийся на пути черной жидкости, лишь отдавал свою энергию и порождал еще больше смолы, усиливая и без того разрушительное цунами. Ну а люди же... Людей оно просто сжирало. Любой бедолага, попавший под бездну, превращался в свое высушенное подобие, не способное сделать и шагу из вязкой жидкости. «Это была катастрофа!» «Мэй!» — пробормотал я. «Что это такое?» Прошло секунд десять с нашей телепортации, и девушка уже пыталась прийти в себя. Благо, ситуация этому способствовала. Это... конец. Прохрепела она, глядя на неостановимое черное цунами. «Марк, поглоти это, срочно!» «Я не могу!» «Это правда». Как только Энтропия сказал свое имя, я тут же попытался сделать все по интуиции, но, как видим, не преуспел. «Старайся!» крикнула она. Иначе здесь все сдохнут. Почему? Здесь есть директор Эстер, пусть запечатают. Да не работает на безну магия, как ты не поймёшь. Её хватила паника. Магия пространства ведёт себя хаотично, а Эстер ничего не сделает, пока не увидит энтропию. Я задрал голову, посмотрел в центр цунами и действительно не заметил там чудовище. Наверняка оно где-то там под тёмными водами. И... и что делать? крикнул я сквозь шум воды, взрывы заклинаний и треск крошащегося камня. Сука, что нам делать? Один лишь неудачный призыв смог обрушить величайшую структуру в королевстве. Насколько же я буду силён, если смогу это обуздать? Стоп. Я прервал размышление о силе. Стоп. Мэй, меня охватило тревожное чувство. А какого чёрта ты вообще решила меня сюда телепортировать? Если так подумать, то каков шанс, что школу, где учатся все сливки общества, где взращивается наша надежда страны и вся её сила, где не то, что стены разрушить нельзя, но и вовсе попасть внутрь. Каков шанс, что её разрушит один единственный неудачный призыв безны? Почему именно сейчас, когда все ученики фактически вне и заперты? Почему мы решили меня телепортировать? «Если бы Мэй промедлила хоть на пять минут, бездна переполнила бы меня именно в фитнес-центре, а не в школе». «Почему все так совпало?» «Неважно!» — крикнула она. «Это было просто мое тупое желание. Ничего там такого не...» «Отвечай!» — заорал я, на что девушка испуганно дернулась и обернулась. «Не смей лгать!» «Я просто хотела поссорить вас с Алисой. Просто и всего. Я видела, что они пошли обедать с Теодором. Честно, только это я...» Как ты попадаешь в школу? Почему меня не заметили в библиотеке? А, ну, она поджала губы. Это потому, быстрее я хватит не лгать. Эстер, потому что Эстер нас скроет. Я с ним советовалась перед нашим ритуалом. Он сказал, что прикроет нас, если понадобится оборудование школы. Скроет от глаз директора. Я цыкнул. Теперь всё встало на свои места. Эстер знал, что произойдёт. Ему нужно было, чтобы призыв случился именно в школе. И Мэй, и Аргус – все они марионетки Эстера, драные лжицы. Но зачем ему подрывать школу? Почему именно я? Разве он не мог все сделать сам? Кто бы вообще его заподозрил? Нет, ему нужно, чтобы это сделал именно я. Все, черт возьми, шло к этому моменту. Начиная от знакомства с Аргусом, заканчивая помощью Мэй. Да, теперь это очевидно. «Сука, а я ведь думал, что все начало меняться!» Я сжал кулаки и посмотрел в глаза Мэлли. «Верил, что, может, хоть с ней все будет по-другому!» «Какой же я наивный идиот!» «Лгунья!» – процедил я. «Жалкая лгунья! А я ведь думал, что хоть с тобой все иначе!» «Я потом все объясню! Марк, все не так, как ты думаешь! Честно, я все объяс...» Она не успела договорить, как в здании, на котором мы стояли, врезалась волна бездны. Строение зашаталось, и я с трудом удержал равновесие, чтобы не свалиться. Ну а Мэй же... Она стояла на четвереньках, и, будучи очень обессиленной, просто не удержалась и упала на бок. «А!» Она вскрикнула и схватилась за вонзенный в ребра осколок черепицы. Вторая волна ударила в стены, и здание закачалось вновь. Я схватился за торчащий флагшток и устоял. Девушка же, вскрикнув от боли, отчаянно пыталась зацепиться за крышу. Но скользкая черепица лишь сорвала ей ногти, и Мэй заскользила вниз. Заскользила прямо в бурлящую бездну, где прямо сейчас умирал один из учеников. Мэй, отпустив кровоточащий бок, двумя руками пыталась хоть как-то замедлить своё падение, но у неё ничего не выходило. Она продолжала падать. Она даже кричать от боли перестала. Теперь она лишь изо всех сил цеплялась за жизнь, пыталась выжить, отчаянно и бессмысленно. Она умрет. Черт! Я смотрел на перепуганное, изможденное лицо девушки, что просто меня использовало. Черт! Я отпускаю флагшток и соскальзываю по дрожащему зданию. Хватайся! Вытягиваю руку. Быстрее! Мэй, увидев меня, вытягивает руку. По зданию ударяет третья волна бездны, из-за чего мы промахиваемся, а девушка соскальзывает еще дальше, прямо к краю. А-а-а! Она не выдерживает и вновь вскрикивает от боли, когда застрявший осколок черепицы входит глубже в её тело. Её ноги свисают с края, а сама она безостановочно гребёт руками по крошащейся крыше. Она так беспомощна. Она всего лишь человек. Её победил не какой-нибудь ужасающий монстр или полубог, а обычное измождение. Я вижу в ней отчаяние. Она не хочет умирать. Да твою мать! Я рывком прыгаю к девушке. В тот момент, когда она уже соскальзывает с края, я в последний момент успеваю схватить её за окровавленную руку, второй цепляясь за край. "Поднимайся! Я не могу!" крикнула она. "Чёрт!" Я крепче сжимаю её руку. "Не отпускай меня!" И она сжала руку в ответ. "У тебя есть магия", наговаривал я себе. Она внутри, она изменилась, но она всё ещё есть, а это значит, Я не успеваю додумать, как девичья рука начинает скользить из-за крови. Мы пытаемся сжать ладонь ещё крепче, вцепиться как можно сильнее, но как бы мы ни старались, ничего не срабатывает. Мей соскользнула ещё дальше, и наш захват разорвался. Девушка вскрикнула, а я ещё крепче сжал её руку. Теперь лишь я один сдерживал её от падения. Да твою мать! В это время одна из декоративных колонн порушилась и с грохотом упала на какое-то здание перед нами. Земля затряслась, и я осознал, что вот-вот потеряю опору, а мой выскользнет и упадёт прямо в бездну. Здание, за крышу которого я держусь, вот-вот обрушится. Всё зависит от меня. Если я ничего не сделаю, мы оба умрём. Спасти двоих невероятно трудная задача, но кто сказал, что я должен спасать двоих? Я ведь могу её отпустить. Могу избавиться от лишнего груза и просто подняться повыше, выигрывая себе время на раздумье и составление плана. Спасать Мэй не обязательно. Если она умрёт, моя жизнь не превратится в ад. Ничего со мной не случится, ведь я уже в полном дерьме. Вопрос лишь в том, выживу я или нет. А Мэй? Мэй всего лишь лгунья. Я даже не знаю, реальна ли её симпатия, или она просто следовала плану Эстеры или кого-то повыше. Она просто мной манипулировала, даже не ради себя. А я ведь даже думал, что Мэйли единственный человек, который дарит мне только радость. Даже глубоко в душе ждал каждую нашу встречу, ибо понимал, что только рядом с ней я мог искренне расслабиться. Я ведь ей верил, и она мне тоже нравилась. Дрянь. Я отпускаю, Май. Она, попытавшись вновь за меня зацепиться, лишь широко распахивает глаза. Она даже не вскрикивает. Мы просто не поверила, что я могу её отпустить. Она не стала дёргаться, кричать и делать хоть что-то для своего спасения. Нет. Я был её последней надеждой. И если я её отпустил, то всё для неё кончено. Она это понимала. И потому, падая в бездну, она лишь молча на меня смотрела, прямо в глаза. смотрела и не верила, что я действительно бросил её умирать, лишь бы спастись самому. Не брыкается. Отлично. Я соскальзываю следом, подгибаю ноги и со всей силы толкаю себя вниз. Черепица лопается, край крыши отлетает куда-то в небо, а я в замкновении долетаю до девушки и ловлю её за талию, со всей силы прижимая к себе. Магия есть, магия есть, магия есть. Я сильный, начитывал я мантру. Всё получится. подгибаю ноги и разворачиваюсь в полёте. Всё получится. Я разворачиваюсь в сторону упавшей башни и ступнями касаюсь её стены. Всё. Огромное количество непонятной, чуждой мне энергии вспыхивает из центра груди и разливается по телу. Получится. Я распрямляю ноги, и мышцы взрываются не то жаром, не то холодом. Слышится грохот. Стена рушится от резкого импульса энергии, и от моих стоп разлетается волна осевшей пыли. В лицо сразу же ударил ветер, а колонна, лежавшая в 6 метрах от нас, приблизилась в замкновение. Ох, твою мать! Это оказалось даже слишком быстро. Я, чтобы не сломать себе шею и череп, выставляю вторую руку. Кисть пробивает камень и выворачивается надвое, однако справляется со своей задачей и спасает меня из опасного положения. Я замедляюсь, ванзаюсь грудью и с трудом хватаюсь за трещину в колонне. Мы повисли прямо над бурлящей чёрной смолой. Ух, твою мать, выдохнул я. Здание, от которого я отскочил, начало рушиться И уже через секунду его крыша потонула в бездне, накрывая собой чей-то иссушенный труп Как я вообще умудрился все это провернуть? Моя сила, ловкость, реакция, все это стало в разы сильнее Сейчас я буквально держу двоих людей над пропастью и при этом совершенно не чувствую их веса Единственное, что мешает, сломанная рука Но даже это мелочи Во что я превращаюсь? Держись, крикнул я Мэй. Что? Что ты собрался? Я напрягаю мышцы, покрепче цепляюсь за трещину колонны и с размаху швыряю Мэй наверх. Девчонка вскрикивает, улетает и шлёпается задницей о камень. Я же, освободив вторую руку, без проблем залезаю следом. В тот момент, как я почувствовал опору, я также ощутил и одну странность. Мои ноги, они будто слегка сдулись. будто вся та сила прыжка, весь тот жар и холод, что я на мгновение ощутил, был результатом какой-то трансформации, которую я не заметил из-за одежды. Впрочем, всё быстро вернулось на места, и я про это забыл. Тем более есть проблемы посерьёзней. Взгляд к этому времени всё же замедлилось, и лишь новые жертвы подпитывали идущие во все стороны волны. Да, как выяснилось, каждый труп взрывался небольшой воронкой чёрной смолы. Пусть это и была кроха на фоне изначального цунами, но уже погибло не менее 20 людей. Территория школы была огромна, но даже так заполнено бездной было уже 10%. Целая улица, если в городском эквиваленте. Стоять на тягучей чёрной жиже всё равно, что стоять над кипящей лавой. Упадёшь тебе конец. "Как ты?" спросил я Май. "Я" Она тяжело задышала, сомкнула челюсть и рывком вытащила застрявший в боку осколок. «А-а-а-а!» — вскрикнула Мэй. «А-а-а! Твою мать!» Ее порванная одежда начала окрашиваться валой. «Живешь?» — спрашиваю я. «Живу!» — кивает она и зажимает рану. «Стараюсь!» «Блядство!» «Я осматриваюсь!» «Итак мы в жопе!» Мэй обессилена и кровоточит. «Я без магии. Ни директор, ни эстер не могут остановить этот кошмар». Единственный шанс выжить — свалить с колонны до того, как она обрушится. Звучит просто, а на деле все здания вокруг порушены и до ближайшей системы домов, по крышам которых можно сбежать не менее десяти метров. И что делать? Что сейчас-то мне делать? Думай, Маркус, думай, как преодолеть все расстояние от колонны до крыши. Положиться на Мэй, она даже стоять не может, какой там призыв. Думай, что-то есть, обязательно что-то должно быть. — Нет неразрешимых проблем, помнишь? — Давай. — Что? — Думай, вспоминай, обязательно что-то. — Точно, дневник. Уцелевшей рукой я достаю книгу, лишь чудом не вывалившуюся из кармана. — Здесь что-то должно быть. Я сажусь в позу лотоса, располагаю дневник между ног и начинаю судорожно его листать. — Не то, не то, не то, твою мать, что за идиот его писал? Почему так много воды? Где-то раздается взрыв. «Земля затряслась, а вместе с ней и наша колонна. Быстрее! Ну, не зря интуиция привела меня к ней!» Продолжаю листать. «Вот оно, заклинание!» Я долистал до середины. «Ослабление структуры. Использую в самом начале. Используется отрицательная жизнь. Разрушение структуры. Разрушаю плоть. Тоже отрицательная жизнь, но только в два раза больше и концентрированная. Изменение структуры. Формирую что надо». Здесь нужно совместить чувствующую жизнь и отрицательную. Чистое формируем, отрицательное не допускаем лишних образований. Закрепление структуры. Укрепляем, чтобы работало и не рвалось. Тут чистая жизнь. Главное не облажаться на предыдущем шаге, чтобы всё не переделывать. Основные проблемы огромные энергозатраты и невозможность применять на других. И если первое худо-бедно решается, то второе вообще без понятия, как изменить. Буду работать дальше. Все страницы были заполнены инструкциями к тому или иному заклинанию. Её они достаточно лёгкие. Я посмотрел на свою сломанную руку. Кисть висела как пришитая. Затем, вновь взглянув на инструкцию, я сконцентрировался, прикрыл глаза и ослабление. Кожа на сломанной руке позеленела и превратилась в сваренный кусок мяса. Разрушение. Мышцы, связки и кости начали таять. И Рывком выправляю кисть измяние. Из разорванной и растаявшей плоти выскочили тёмные жгуты и соединили чудом держащуюся кисть. Сначала сраслись кости, затем образовались связки, после чего мышцы, а последним сформировалась кожа. За секунду, идеально повторив все шаги из дневника, я срастил перелом и наконец закрепление. Новая плоть словно защёлкнулась, и я без проблем смог шевелить рукой. Что за пробормотала Мэй, как её тут же заткнуло очередное землетрясение. Моя интуиция завопила, предупреждая, что наша колонна будет следующей. У нас есть полминуты, даже меньше. Не избежим, упадём в бездну. Ладно, чёрт возьми, выбора всё равно нет. Я даже не представляю, как сильно ты будешь мне должна, сказал я. Ш что? Ослабление. Мышцы моих ног размякли. Разрушение Связки бёдра начали таять. Изменения. На месте старых мышц сформировались новые. Их стало больше, намного. Сами они стали сильнее, крепче. Связки также изменились. Они адаптировались под высокие нагрузки, и даже приземление с 10 метров не должно их повредить. И из закрепления. Мои ноги увеличились в размерах, и даже сквозь штаны видно, как они слегка деформировали форму. Мгновение за мгновением, заклинание за заклинанием я разрушал и воссоздавал собственную плоть. Менял ноги, делал их сильнее, совершеннее. И сейчас, когда я закончил цикл заклинаний, я встал и понял, что всё получилось. Коряво, да, но что-то явно получилось. Чёрт, сглатываю. Сколько же сил это требует. Вторая такая трансформация мне не дастся. Выносливости не хватит. Я даже не уверен, смогу ли вернуть всё обратно. Короче, тебе придётся очень постараться, чтобы меня задобрить. Очень, Мэй. Я спрятал дневник подальше в карман и поднял девушку на руки. Держись крепче. Что ты задумал, Марк, что ты? Я подгибаю деформированные ноги, накачиваю энергию, распрямляю их словно взведённую пружину. Марк, что ты задумал? Колонна рушится от прыжка. Мэй цепляется за мою спину, а я пролетаю те самые 10 м. Вот просто прыжком. Чёрт, не хватает. До крыши остаётся всего пара сантиметров твой матч. Мне не хватает совсем чуть-чуть, буквально сука секунды полёта. Я не долетаю до крыши. Мы летим прямо в стену. Ау, сука. В моей голове, словно отработанный до автоматизма, мелькает цикл заклинаний. Я плавлю мясо и кожу вокруг пальцев левой руки, обнажаю кости, формирую вокруг твёрдый чёрный нарост и превращаю его в кокси. Есть! Вонзаю лапу в стань. Камень тут же начал крошиться. Я машинально сжал руку сильнее, но это лишь ухудшило ситуацию, и я чуть не свалился. Я не могу закинуть нас двоих. Либо отпускаю Мэй, либо падаем. Твою мать. Мэй, я посмотрел ей в глаза. Лучше бы тебя выжить. Умрёшь, в воскрышу и сам голову сверну. Поняла? Марк, что ты? Я отпускаю её, хватаю за шкирку и из разворота закидываю на здание, откуда она сможет сбежать. Ну а сам же сам же падаю в бурлящую бездну, ибо частины подо мной просто обвалилась.